С викингами на Свальберт. Историческая повесть. И кажется людям, что беспределен тот океан, и нельзя его переплыть с Стурлусон. Помню, о Господи, что судно мое так мало, а твое море так велико. Старинная морская молитва. Эпизод первый. Сын и отец. Люди не дали никаких имен тем двум горам на берегу, и Хельги про себя называл их по-своему. Сын и отец. Отец до середины лета носил на голове снежную шапку, а в холодные годы не снимал ее вовсе. И серебряная седена вершины то ярко горела на солнце, то пряталась в облаках. Хельги случалось подниматься туда и он видел крохотные березки, робко выглядывавшие из-под камней, и цветы, что были выше этих березок. Сын стоял рядом с отцом на полшага ближе к морю, словно выдвинувшись за родительского плеча вперед на простор, навстречу налетающим бурям. В начале времен горы были великанами. Рыжебородый бог Тор поразил их своим молотом, превратив в неподвижные камни. На закате мира камни вновь и живут, и старшая гора впрямя кажется седым великаном, приведшим в бой юного сына. хельги был первым из людей, кому эти скалы доверили бережно хранимую тайну, и он никому не собирался ее раскрывать. Так вот, когда одинокий скалистый островок становился как раз по борту лодки, а сын и отец заходили друг за друга, Это значило, что внизу раскинулась песчаная банка из обильной рыбы, и можно выметывать снасть. У берегов Раум сдали, вот уже несколько дней не было ветра, и парни намаялись с веслами, пока добирались сюда из дому и ставили ярус. Теперь они спали на дне лодки, на теплых от солнца гладких досках, усеянных присохшими чешуями, и лишь Хельги, вызвавшийся посторожить, один сидел на носу и поглядывал из-под ладони на округлые сосновые поплавки, неподвижно лежавшие поодаль. Глубоко внизу, в холодной прозрачной воде, колебались у дна кованные крючки, с нанизанной на них лакомой мойвой. Осторожно шевеля плавниками, подкрадывалась к тем крючкам серебряная треска, жадная зубатка, жирный сплющенный палтус. Вот уже совсем рядом приманка. «Вот уже раскрываются рыбьи хищные пасть, а сильные тугие тела изгибаются для немедленного броска прочь!» Хельги ясно вообразил себе готовую попасться добычу и даже головой замотал, как бы не сглазить. Немного погодя, ему показалось, будто поплавки, увенчанные крашенными лоскутами, начали кивать и покачиваться, колеблемой медленной зыбью, почти незаметно докатывавшись откуда-то издалека. Потом море вздохнуло поглубже, так что шелохнулась длинная лодка. Эльги посмотрел вверх и увидел, что солнце окружало бледная радуга. Тогда-то он поднялся и принялся будить спящих парней. Было очень похоже, что где-то там вдалеке тяжело ворочался шторм. Незачем ждать, чтобы тучи повисли над головой, а волны принялись хлистать через борта. Молодые рыбаки наскоро плескали себе в лицо за бортной водой, стряхивая остатки дремоты, и брались кто за весла, кто за крепкие богры с крючями на концах. Потом потянули ярус. Толстая плетеная веревка ложилась кольцами, оставляя мокрые следы на досках. Вот подняли на борту весистый каменный якорь, и все глаза напряженно уставились в сумрак глубины. Ну-ка, что там на крючках? Не пришлось бы краснеть перед насмешливыми девчонками, когда те станут предлагать им нерадивым уступить на следующий раз и лодку, и снасть. Первые несколько крючков и вправду вышли пустыми. Хитрые морские твари будто в издевку объели наживку и ушли себе невредимо. Но вот внизу блеснуло мутное серебро, и Хельге приготовил багор. Рыбина не сопротивлялась, ошеломленная быстрым подъемом со дна. Но тонкая бечевка крючка могла не выдержать тяжести. Хельги привычно взмахнул железным багром, и трескав четыре локтя длиной гулко шлепнулась на деревянное днище, смазав широким мокрым хвостом по чьим-то босым ногам. И работа пошла! Бездельных лишних рук не стало на лодке. Вот показалась туповатая голова пятнистой зубатки, намертво закусившей длинное железо крючка. Эту надо глушить как следует. Зазеваешься, тяпнет за ногу, как злая собака. Даже и сапог продерет. Месяц будешь хромать. А вот вынесла наверх плоскую темную камбулу, чуть не в саму лодку шириной. Палтус! Такого красавца и на праздничный стол не стыдно подать жареным или копченым, Шесть багров затянули вяло трепыхавшегося палтуса через борт, подняли остаток яруса со вторым якорем и сели на весла. Хельги оглянулся назад в сторону открытого моря. Там в небесной голубизне уже забелели верхние края туч. Хельги вытащил из-под кормовой скамьи нарочно отложенный берестяной коробок с хлебом, козьим сыром, луком и вареной треской, размахнулся и вытряхнул все это в воду журчавшую и пенившуюся за кормой. «Дал ты на Мегер славную рыбу. Дай и в следующий раз, когда приедем ловить». На середине пути к берегу за кормой появилась полоса ряби устремившаяся догон. Ребята живо подняли мачту, и налетевший ветер погнал лодку вперед. Хельги привычно устроился у Кормила. полагали, что он неплохо с ним управлялся. Он знал, иные завидовали его сноровке, ведь в лодке были парни постарше. Но про себя полагал, что было бы странно, окажись он, сын викинга, на свое пятнадцатое лето увольнем и неумехой. Волны, между тем, становились все выше и круче, иные начинали уже вскипать яростной пеной. После полуденное солнце разбрасывалось щедрые блики, и солнечные котята играли на синих спинах волн, слепя натруженные глаза. Время от времени хельги оглядывался на тучу. С моря подходила гора, начинавшаяся у самой воды, и взгляд не мог охватить ее всю целиком, приходилось задирать голову. Холодная, залитая неистовым светом вершина, была белоснежной, совсем как у настоящей горы, не нетающими ледниками, но каменные горы на берегу были карликами рядом с той, что плыла в небесах. Даже такой исполин, как отец. Надвигались, меняя свой облик, белые пики, дымчатые красноватые склоны и глубокие пещеры, залитые зеленоватыми сумерками. И подножья, где властвовала синяя тьма, где метались трепетные молнии и море смешивалось с небом. Хельги прикидывал расстояние до берега и радовался, что не промешкал. Поистине красиво туча, сулящая бешеный шторм, но лучше любоваться ею с твердой земли. Возле устья фьорда были разбросаны плоские каменные острова, на которых не росло ничего, кроме мха. Иные острова совсем скрывались в прилив. Люди помнили, как на одном из них Хельги мог бы указать, на котором грозный Харальд Конунг казнил двоих своих врагов, привязав их к камню во время низкой воды. Видевшие говорили, что те двое храбрецов пели боевые песни и подбадривали друг друга, пока они захлебнулись. Хельги бывал на островке, видел камень и мог представить себе, как все получилось. Лодка побежала проливом, и волны сразу сделались тише. Вот теперь буря могла лютовать сколько угодно. Вошел в шхеры, считай, что ты уже дома. Солнце померкло, заслоненное тучей. Хельги увидел, как длинное облако, похожее на боевой корабль, скрыло сына... Ударилась в плечо отца и поползло, извиваясь по кручим. Ледяная вершина еще какое-то время парила над серым клубящимся туманом, потом заволокло и ее. А над устьем фьорда с южной стороны нависал чудовищный отвесный утес, рыжевато-серый, словно тронутой ржавчиной железа. Люди издавна называли его «железной скалой», И далеко по побережью тянулась недобрая слава об этих местах. Неспроста, наверное, даже вездесущие чайки не строили здесь своих гнезд. Там наверху, вправду, цвели отменные ягодники, и рыскала непуганная дичь, но стоило громко крикнуть или протрубить в рог, и можно было дождаться обвала. А у подножия скалы зимний лед получался гнилым и непрочным. Горе, если кто пустится мимо на лыжах. И все это было кознями троллей, тех, что селится в мертвой толще камней. Железный лес. Вот как зовется самое гнездо ведьм, расположенное на севере неведомо где. Люди полагали, именно оттуда тролли притащили этот ржавый утес, утвердили возле моря себе на забаву. Теперь под ним полосой лежало затишье. Первые капли дождя с шуршанием падали в воду, Чистившим рыбу пришлось вытереть руки и снова взяться за весла. Впереди, за поворотом фьорда, был уже дом. Хельги направил лодку к северному берегу, туда, где на отлогом склоне виднелся огороженный двор, и почти сразу же увидел у воды мать. После отца у нее больше не было мужа, не было и других детей, один только Хельги от того то в свои 32 зимы она была еще совсем молода, стройна и красива. Сватались к ней разные женихи, но мать всех прогоняла. Разве мог кто-нибудь из тех, кто звал ее к себе жить, сравниться с отцом? Мать стояла у самой воды, сцепив на груди пальцы, и набегавшие волны трогали ее кожаные башмачки. Хельги поднялся на корме, улыбнулся и помахал ей рукой. Мать боялась моря. И, правду молвить, ей было отчего беспокоиться. Все помнили, как прошлым летом после такой же бури волны выбросили изуродованные обломки корабля и два мертвых тела, державшиеся синими пальцами за мокрые доски. Эльги прислушался к глухому, зловещему реву, доносившемуся и заскал: Да, еще немного, и пришлось бы кидать за борт улов. Лодка заскребла килем по дну. Молодые ребята выскочили в воду, подтаскивая суденышко к берегу. Рабы, пришедшие со двора, стали перекладывать добычу в плетеные корзины. Будет вечером овсяная каша, сдобренная жирной тресковой печенкой. Добрая еда, от которой пребывает сил и здоровье. И все разумные матери сидели себе дома, зная, что сыновья сумеют обмануть бурю и вовремя вернуться домой. Только Хельги обнимал заплаканную женщину, выглядевшую ему сестрой, и гладил ее голову рукой в налипших чешуях. — Ладно, будет тебе, — говорил он матери на ее языке, зная, что это ее утешит. — Полно плакать-то! Я же не потонул! — Детятка, — шептала мать, уткнувшись лицом в его загорелую шею. — Детятка маленькая, мстиславушка! Это было второе имя, доставшееся Хельги при рождении. Так бывает всегда, если мать и отец принадлежат к разным народам. Пойдем домой, сказал Хельги. вымокнешь все. Когда-то давно в детстве квахтание матери сердило и обижало его. Да и сверстники во дворе дразнили беспощадно. Но потом, однажды он повзрослел и понял, что был для нее единственным родным существом в огромной чужой... И не очень-то приветливой стране. С тех пор он слушал ее воркотню, как достойно мужчине, снисходительному к слабости женщин. А кто пытался ему что-то сказать или, хуже того, язвительно посмеяться, что говорить? Тот был воистину смел. Двое старых рабов закатали штаны и принялись отмывать лодку от рыбьи крови, слизи и чешуи.